Родилась я и жила в Москве, столице нашей родины, но наша семья происходит из провинциального города. И всё детство, каждый год, практически на целое лето, меня отправляли туда к бабушке. Считалось, что здесь лучше экологии. Да и жили мы не в самом городе, а на даче. На прекрасной даче, в великолепном месте. Так что про экологию и оздоровление ребёнка на природе всё верно, не прикопаешься. Чуть больше 10 лет сюда, на свою малую, так сказать, родину из Москвы, вернулась жить моя тётушка Альбина. И не просто так приехала, а занялась бизнесом, открыв сеть кофеен с уклоном в домашнюю выпечку. И так увлеклась этим делом, что всё у неё получилось. Её кафе пользовались постоянным спросом и обрасли своими преданными клиентами. Около года назад я приняла решение уехать из Москвы. Думала на время А получилось, пожалуй, что и навсегда. Определилась это недавно. Но мне здесь нравится. Намного спокойнее, чем в столице. И люди другие. Да и сам город, большой областной центр, старинный город с героической историей, с великолепными древними постройками, соборами и монастырями, утопающий в зелени парков, столпами туристов, что, кстати, весьма способствует нашему семейному бизнесу. Ценничек-то у нас не сказать, что скромный, повыше среднего будет. Зато качество. Отвлеклась. Словом, люблю я этот город. Помимо процветающей историко-туристической отрасли, тут и производство федерального значения, и даже экспериментальные имеются. Да много чем славен на всю страну и за границу город и область, которую он венчает. Суть не в этом. Я могу долго расхваливать его прелести и приводить аргументы в пользу принятого год назад решения перебраться сюда. Хватит и того, что на сегодняшний день я тут живу. Так вот, тётка моя Альбина, любимая мной до не возможностей, первым делом по моему прибытию в город с большим удовольствием перевалила на меня все дела по бизнесу. Сама же предпочла вести переговоры с поставщиками и ездить на всевозможные семинары и форумы по проблемам малого бизнеса и более прикладным вопросам поставок и качества продуктов. На одном из форумов выставок Она и познакомилась с Мартинесом, предпринимателем из Испании, фермером и производителем сельскохозяйственных продуктов. Куш какая у них там любовь случилась, не берусь судить. С первого ли взгляда или с восьмого, но произошла. Мартина, немного говорившая по-русски, сделала Альбенине официальное предложение и даже официально просила её руки у деда. Дед, разумеется, навёл о женихе справки и только после этого дал своё согласие. Мужик ему понравился. Тётушка и испанец поженились в нашем русском ЗАГСе и повторили процедуру в испанском посольстве. Всё чин по чину. Тётя передала мне все дела, сделав меня совладелицей бизнеса. Теперь нас стало трое: она, бабушка и я. Затем тётя Альбина укотилась с мужем по месту его постоянного проживания. Общаемся часто, естественно, по Скайпу, и я бесконечно за неё радуюсь. Тётя счастлива, довольна. И всё ещё пребывает в восторге от своей семейной жизни. Умудрилась выучить испанский и подружиться со всей многочисленной роднёй мужа. А мне достался бизнес, тёткиn здоровенные, как танк, джип и эта квартира. Бабуля давным-давно переселилась жить за город, где дед для неё перестроил нашу дачу в настоящую усадьбу с небольшим парком вокруг. И никакой иной жизни бабуля не представляет. И даже в мыслях не допускает выезжать в город хоть за какой-то надобностью. И слава богу. Жить и общаться с моей бабушкой практически невозможно. Это даже не характер, это вселенский кошмар какой-то. Когда я сюда приехала, то обнаружила, что оказалась в некоем коммуникативном вакууме. В том смысле, что все мои друзья и подруги, связи и знакомства остались в Москве. А здесь я тесно общалась только с Альбиной и её друзьями. и персоналом кафе нашей сети. Но эта проблема довольно быстро решилась, перекрыв любой дефицит общения, я бы сказала, даже с большим перебором. Однажды я встретила Валерию, девочку, с которой очень дружила в детстве, дочь наших соседей по даче, так же, как и я, высыла ему и на всё лето в дачный посёлок к бабушке с дедом. Мы обоюдно искренне обрадовались встрече и, устроившись в кафе, Проболтали несколько часов подряд, вспоминая наше весёлое детство. В разговоре выяснилось, что, оказывается, из всей нашей дачной компании банды никто не уехал за лучшие доли ни в столицу, ни за границу. Предпочтя родной город. Они поддерживают тесные контакты, продолжают дружить до сих пор и частенько встречаются. Лера тут же обзвонила всех и немного добавив интриги: "Ты не представляешь, с кем я сейчас сижу в кафе". объявила о моём приезде и назначила общий сбор. И как-то легко и просто, без неудобств и неловкости, всегда возникающей между людьми, долго не видевшимися, а с большой даже радостью, мы возобновили нашу детскую дружбу. Хотя, понятное дело, все выросли, изменились, и изменилось очень многое и в нас, и в нашей жизни. Вся наша компашка: Валерия Макарова, Лена Кротова, Женя Лунёва мы все ровесницы. А вот мальчишки Миша Божов и Вовка Иванцов старше нас на 2 года. Ты да ещё к нам присоединилась, Мишана жена Вика. Понятное дело, что ни о какой особой душевной близости и любви речи не идёт. Ну, может, кто-то из ребят думал иначе, не берись судить. Но по-настоящему тёплые дружеские отношения у нас всё же сложились. Тем более, основанные на крепкой детской дружбе, прошедшей многочисленные испытания и на слабое и на преданность. Это всё к чему? а к тому самому, к вчерашнему вечеру. Вчера у Лены Кротовой случился юбилей, 30 лет. Она заранее повестила всех друзей, что собирается отмечать события с особым размахом. Не хухры-мухры, когда тебе четвёртый десяток пошёл. Размах намечалось осуществлять в одном шикарном ресторане. И он, надо честно признать, удался. Ленка даже аниматора наняла, который вёл вечер и всё выдёргивал гостей из-за стола для участия в каких-то играх, розыгрышах и соревнованиях. Большинство гостей, заметно охмелея по ходу застолья, с нарастающим энтузиазмом принимали в них участие. Словом, юбилей шумел по полный. И песни мы в караоке пели, и танцы всячески танцевали, и поздравляли юбиляршу на все лады. Пить алкогольные напитки я не люблю. Ну вот, не люблю. Ни по какой-то особой причине, ничего такого. Здоровье моё усугублять себя вполне позволяло, и отторжения тяжёлого не наблюдалось. Раньше я могла спокойно выпивать, да ещё тимового опьянения. Честно признаюсь, в пресловутые драбодан или зюзе или ещё как это в народе любно называется, я напилась один единственный раз. Ощущение незабываемое словила и запомнила. На последние несколько лет мне всё меньше и меньше нравилось выпивать. Лишь до очень лёгкой приятной стадии, даже не опьянения, а скорее некой расслабленности, когда ощущаешь весь букет вина и не больше одного бокала. И этот бокал я могу растягивать на часы застолья. А крепкие напитки я и вовсе не употребляю. Я как-то раз поймала себя на мысли, что меня стало реально раздражать состояние, когда я начинаю хуже и медленнее соображать. И уж тем более перестаю пусть и частично себя контролировать. Поэтому на Ленкином юбилее, не самым скромным образом поинтересовавшись у официантов, какие вина они будут подавать к столу, я решила ограничиться бокалом шампанского. Не то. Ну, такая вот я привереда, но согласитесь. Коли уж практически не пьёшь, то когда всё же сподобилось, следует выбирать нечто действительно достойное, чтобы получить настоящее удовольствие. Но, к сожалению, шампанское тоже не порадовало качеством. Хоть было весьма недурно и довольно дорогой марки, что странно от чего-то огорчил. И вот я мысолила и мысолила не полный бокал пару часов, зорко наблюдая за тем, чтобы мне больше не подливали. Зато отдала должное подаваемым блюдам. Всё понемножку попробовала. Ни к чему не придралась. Вот что хорошо, то хорошо. Ничего не добавишь. Кухня этого ресторана отличалась изысканностью и славилась высоким уровнем качества. Однако танцуя в один из перерывов между тостами и поздравлениями, я вдруг почувствовала, что мне как-то нехорошо, и поспешила в дамскую комнату. Пока я до неё добиралась через пьяненький танцующий народ, мне становилось всё хуже и хуже. И в результате я практически бегом влетела в туалет, заскочила в кабинку, склонилась над унитазом, И меня долго и мучительно выворачивало наизнанку. Совершенно обессиленная, я дотащилась от кабинки к умывальнику, посмотрела на себя в зеркало и ужаснулась. Лицо, как белая маска актёров японского театра Кабуки. Губы слились с цветом с кожи лица. Глаза лихорадочно горят, руки дрожат, всё тело трясётся, как от холода. Ничего себе. Это чем же я так отравилась? Зацикливаться на данном вопросе я не стала по простой причине, что без толку. Тут на моё счастье, в туалет влетела разгорячённая танцем Женька, увидела меня и ахнула. Кирка, что с тобой? На тебе лица нет. Перебрала немного, отделалась я самым простым из возможных объяснений и попросила: "Женьк, принеси мне мою сумочку, пожалуйста. Я такси вызову и домой потихому уеду, а то мне как-то фигово. Сейчас, сейчас." Заторопилась Женька и выбежала из туалетной комнаты. А я принялась умываться. Подруга вернулась очень быстро, да не одна, а с юбиляршей. «Кирочка, что с тобой?» — обеспокоенно спросила Лена и обняла меня за плечи. «Перебрала немного», — повторила я первоначальную версию. «Лен, ты не обижайся, а я по-тихому домой поеду, ладно?» «Конечно-конечно», — уверила меня со всем энтузиазмом Лена. «Я сейчас сама тебе такси вызову и посажу». И она, выхватив из кармана своего великолепного брючного костюма смартфон, принялась торопливо набирать на нём номер. Женьку Лена отправила назад в зал, а сама пошла провожать меня на улицу, поддерживая под локоток и давая всяческие рекомендации. Как приедешь, выпей горячего крепкого чаю с сахаром, не кофе, от кофе только хуже станет. И в душ не лезь, может ещё сильнее развести. Лучше чаю побольше и спать ложись. Угу. промычала я, устраиваясь в такси. Лена наклонилась к водителю и ещё раз повторила ему адрес доставки моего тела. Тот кивнул и понимающе усмехнулся. Не успели мы отъехать, как меня скрутило просто-таки адским приступом. От сильной резьи в желудке, я непроизвольно застонав, сложилась пополам, прижав руки к животу. "Девушка, вам плохо?" забеспокоился водила, посмотрев на меня в зеркало заднего вида. "Плохо", простанала я. «Перебрали, что ли?» Ещё больше обеспокоился он и быстренько предложил. «Может, остановиться? В том смысле, если вас тошнит?» «Я не пила», — прохрепела я. «Но, видимо, что-то съела». Желудок закрутило новым острым приступом боли. Мне стало жутко холодно, тело вдруг в один момент покрылось липкой испариной, в глазах потемнело, онемели пальцы на ногах и руках, и мне показалось, что я умираю. Со всей чёткостью и ясностью я подумала: вот сейчас я умру. Отве начало хрипеть я, испугавшись, что водила меня не услышит и не поймёт. "Зити меня в больницу". Да врубился я визу уже, в лёгкой степени паники почти прокричал таксист и попросил: "Ты там держись". "Держусь", прохрипела я, теряя сознание. Дальнейшее помню смутно. Кажется, таксист вынес меня на руках из такси и бегом понёсся к приёмному отделению, что-то крича на ходу. Потом я почувствовала спиной холодную поверхность каталки, меня куда-то привезли и переложили. Я ещё умудрялась отвечать на вопросы, которые задавал какой-то голос издалека. Потом почувствовала, как меня раздевают и отключилась. И лучше бы я не приходила в себя вообще, потому что очнулась я в аду. Меня держали жёсткой рукой за подбородок и совали в рот какую-то штуку. Я давилась, пыталась сопротивляться, сцепить зубы, но выяснилось, что о сомкнуть зубы мешает какая-то фигня между ними, а дёргаться не дают чьи-то руки, державшие меня за ноги. Прекрати немедленно, гаркнул доктор самым грозным командирским тоном. И я тут же замерла, а он пояснил: Нам надо тебя промыть, терпи. И я терпела. Да что терпела? Промывали меня несколько раз. То есть, сначала вливали какой-то раствор напрямую в желудок через трубку. Потом складывали пополам и заставляли всё это выдать обратно. А потом ещё и клизмы засадили. Здоровую собака. Мне тебе домашнее баловство в литра полтора. Натерпелась я. Кошмар полный и безнадёжный. Но через часа полтора откровенных пыток Я оказалась под капельницей на больничной койке и обессиленно вырубилась. А когда очнулась, увидела, что капельницу уже сняли и даже штатив унесли. Прислушавшись к своему состоянию, я с удивлением обнаружила, что чувствую себя вполне сносно и даже лёгкость в теле образовалась необычайной. Ободрённая своим состоянием, я села на койке, снова прислушалась к ощущениям и смело поднялась. Не сказать, что я представляла из себя весёлого бодричка и вполне здорового человека. Слабость сильной ощущалась, и ножки подрагивали. Но во мне возникло стойкое и непреодолимое желание покинуть это негостеприимное место и снять с себя наконец-то странную тряпку, подразомивавшую, видимо, больничную рубаху, в которой меня облачили, а ещё принять душ. Так мне вдруг до слёз захотелось в душ. В палату заглянула медсестра, которая, как выяснилось позже, проверяла состояние пациентки в моём лице каждые 15 минут. А увидев, что я двигаюсь медленно, но верно прямиком к двери, настолько обалдела, что выпучила глаза и даже натурально приоткрыла рот. "Что вы творите?" возмутилась медсестрица. "Немедленно вернитесь в койку". "Не, я домой", огласила я свои намерения, продолжая двигаться к выходу. После столь сильного заявления шорох вокруг меня начался не детский. Первым делом медсестра перехватила меня на полдороге к двери, насильственно вернула в больничную койку и убежала за подмогой, которая вскоре и привела в лице моего лечащего врача Шабалина Тараса Наумовича. Кто тут бузит? весело поинтересовался он. Доктор мой оказался человеком понимающим, весёлым, с замечательным юмором. с некоторым, правда, уклоном в чёрный медицинский оттеночек, но это неизбежные издержки профессии, как я понимаю. На вид врачу было за 40, но его добродушный облик мог и вводить в заблуждение по поводу его возраста. А внешний вид и подавно. Такой, знаете, богатырь былинный, мощный, здоровый, высокий, с раскатистым низким голосом. Прямо Русь былинная. И вот эта самая былинная Русь и поведала с добродушным хохотком, что покидать больничку мне никак нельзя. «Да я дома отлежусь, Тарас Наумович», — конючила я настойчиво. «Обещаю, весь день лежать буду и исполнять все ваши рекомендации». И пожалилась. «Не могу я в больнице, мне тут еще хуже становится. Я вообще больниц боюсь, у меня прямо фобия какая-то». «Ну, ладно», — вздохнул он наигранно, изображая капитуляцию перед моим напором. Во мне сейчас одна из трёх ипостасей заговорила, та, что самая сердебольная, русская. Так что пользуйтесь моментом, Кира Андреевна, пока какая-то из двух оставшихся не вылезла и не вмешалась. Это в каком смысле? заинтересовалась я. А в самом прямом, хохотнул он. У меня всё по-честному. Имя Хохляцкое от матушки украинки досталось, отчество еврейское от батюшки Иудея, а фамилия русская от деда Так и живу в трёх натурах одновременно, и Раскатиста рассмеялся. А отсмеявшись, неожиданно резко стал серьёзным, посмотрел на меня задумчиво и тихо так, со значением сказал: "Ты бы всё же в больнице осталась, Кира. У тебя ведь непростое пищевое отравление". "А какое?" поразилась я. "В том-то и дело, что медикаментозное. Проще говоря, наркотик какой-то ты приняла". "Да ничего я не принимала". Тут же возмутилась я. Ну это мне известно. Ты, когда я тебя опрашивал, подробнейшим образом умудрилась отвечать на мои вопросы и перечислила всё, что ела и пила в ресторане, и утверждала, что никаких препаратов не принимал. И вздохнул жалостливо. Вот такие дела, Кира, Свет Андреевна. Какие? Не сразу дошло до меня. А такие, что раз ты ничего не принимала по самостоятельному почину, то получается, что приняла ты его случайно или по незнанию. То есть подсыпать могли. Вот и предстоит тебе о многом подумать. И лучше бы тебе это делать в больничке. На глазах у медперсонала, всё же под присмотром, а не одной дома. «О чём подумать?» — продолжала тупить я. «Ну, я не знаю». Протянул он, с сомнением поглядывая на меня. Например, какие такие враги могли тебе что-то подмешать, скорее всего, в питьё? И с какой злодейской целью? Конкурентов своих вспомнить, дела непростые. Ты же вроде бизнесом занимаешься, а у вас там чего только не случается. Да какие конкуренты? возмутилась я. С конкурентами и всё давно договорено, поделено и застолблено. И врагов у меня нет. И вдруг меня хлопнула одна мысль. Так почему вы сказали, что в питьё подмешали? Потому что, скорее всего, а я уверен в этом практически на 100%, тебе стало так плохо именно потому, что твой организм дал особую реакцию на смешивание психотропа с алкоголем. Тебя спасло то, что ты совсем мало выпила и практически сразу оказалась в больнице. Если бы водитель, что вёз тебя, не сообразил привести тебя в ближайшую больницу, а всё же довёз домой, боишь, что последствия могли оказаться весьма плачевными, вплоть до летального исхода. Вот такие вот дела. Похлопал он меня по руке. А ты говоришь домой. Полежи и поспи, а утром поедешь. Не, я домой. Расеина отказалась я от заманчивого предложения, обдумывая его слова и спросила: А что за препарат мне дали? Вы сказали психотропный. Пока не знаю, развёл руками доктор. Пока только могу предполагать по симптоматике. Точнее завтра скажу, когда придут результаты анализов. Мы у тебя их целую кучу на собирали. А ты пока думай, соображай, кто мог так тебе подсуропить, предложил Тарас Наумович и посоветовал. Ана будущее запомни, Если ещё раз в такое дерьмо вляпаешься, первым делом постарайся очистить желудок любым способом. Лучше выпить как можно больше жидкости, литра 3, не меньше. Лучше со слабым раствором марганцовки и заставить себя от всего этого избавиться. Народный метод двух пальцев вполне подходит. И пить, пить, пить. Да ну его знать, куда такое будущее. Возмутилась я необычайно и недоверчиво спросил: Вы зачем это говорите, Тарас Наумович? Ты же не знаешь, кто тебя тровонул, пожал он плечами. Вдруг кто-то ещё раз решит так пошутить? Нечего мне было ответить на это. И всё же я уехала домой. Тарас Наумович сделал мне выписку из истории болезни, предупредил о возможных последствиях, дал кучу рекомендаций и лично проводил и усадил в такси, заодно надавав грозным тоном наставлений и таксисту. Да, видимо, так, что того всерьёз проняло. Он всё посматривал с тревогой в зеркало заднего вида, подъехал под самые двери подъезда, да ещё не поленился, помог мне выйти из машины и, придерживая под локоток, проводил до лифта. Правду сказать, по дороге мне стало похуже, и вся моя настырность в паре с бодростью куда-то постыдно ретировались. В квартиру я входила на силе воли и автопилоте. Но дверь закрыла на оба замка. Это уже на уровне рефлексов. Ни про какой душ и речи уже быть не могло. Я тупо по прямой добралась до спальни, умудрилась как-то стащить с себя одежду и, рухнув в кровать, отключилась последним уже неосмысленным движением, натянув на себя одеяло. Вот такая вот скверная история. «И во сколько вы приехали из больницы?» — холодно спросил капитан Марчук. где-то около 4, наверное, предположила я и простодушно посоветовала: "Вам лучше просмотреть запись с камеры наблюдения на подъезде. Там, кстати, наверняка можно рассмотреть номер такси, на котором я приехала, и спросить у водителя. Давайте вы не будете меня учить, как мне делать свою работу". Чуть повысив голос, недовольно отчитал меня следователь. Приподняв одну бровку, я иронично посмотрела на него, слегка усмехнувшись. Всем своим видом намекая на то, как именно он делает свою работу, забыв задать подозриваемый дежурный и обязательный вопрос о том, где именно она находилась в момент совершения преступления, тебешек поинтересоваться наличием у неё алиби. Хм, неловко кашлянул Сергей Дмитриевич. Правильно поняв мою иронию и отвёл глаза, как нашкодивший кот, застуканный за поеданием хозяйской сметаны. неосмотрительно оставленный в доступном для него месте. Мы проверим всё, что необходимо, и опросим всех, кого потребуется, и доктора вашего, и таксистов в том числе. Отчеканилон. Не сомневаясь, добропорядочной гражданкой и свято верящей в способности нашей полиции во всём разобраться и изловить всех преступников, произнесла я. Он посмотрел на меня с явным подозрением. видимо, пытаясь оглядеть в моёмзори скепсис, воззрела ли нет мне неведомо, и задал следующий вопрос. У вас есть предположение, кто мог подмешать вам в шампанское препарат? Я не знаю. Но предположение у вас есть? настаивал оперуполномоченный. Да какие предположения, Сергей Дмитриевич? вздохнула я тягостно, не порадовав его перспективой. Это мог сделать любой из двадцати пяти приглашённых гостей. А и же с ними каждый официант и другие посетители ресторана, находившиеся в зал. Мы же постоянно то танцевали, то в каких-то викторинах участвовали, хороводы водили, народ напивался и все перемешивались как броуновское движение. Вы же знаете, как проходят подобные юбилеи. Да уж, горестно вздохнул он. Задали вы нам задачку, придётся опрашивать всех, кто там был. И это ничего не даст. махнула я рукой, разделяя его печаль. Злодей не признается, а то, что кто-то мог увидеть в момент подсыпания препарата, очень маловероятно. И выдвинула свою версию. А ведь это вполне могла быть и не самая удачная шутка. Ребята просто дозу не рассчитали и не подозревали, что мне так плохо станет. Народ меня постоянно подкалывает на предмет того, что я практически не пью. С тем же успехом этот препарат мог попасть в еду, И на кухне у поваров. Или вообще в какой-то продукт или полуфабрикат еще до ресторана. «Выясним», — пообещал нечто сомнительное капитан. Он продолжил задавать мне еще какие-то вопросы. Я отвечала, но все больше отстраненно и без интереса, неожиданно почувствовав, что измотано до предела. Как-то в один момент вдруг резко закончились силы. или адреналин, на котором я держалась последние часы. И навалилась такая непомерная слабость, что я подумала, что запросто могу сейчас и в обморок рухнуть, как какая-нибудь чувствительная барышня. Но капитан Марчук моё состояние узрел сразу же своим острым сыскарским оком и постарался быстро завершить нашу беседу, пообещав что-то в стиле Абибек вышел из кабинета, прихватив с собой папку с протоколами. Но довольно быстро вернулся, оповестив меня. Бригада следственные действия закончила, тело уже увезли. Кресло, в котором находился пострадавший, мы изымаем для проведения экспертизы. Да, пожалуйста, даже обрадовалась я. Всё равно его выкидывать. Он разложил передо мной листы протокола и предложил их прочитать и подписать. Не могу, честно призналась я. У меня сил нет читать. Что-то мне совсем плохо, Сергей Дмитриевич. А без прочтения я не стану подписывать. И искренне повинилась. Извините. Ладно, вздохнул он, явно расстроившись, но всё же пожалел меня откровенно. И нам обоим было понятно, что пожалел. Спасибо ему за это честное. Придёте завтра в управление, прочитаете и подпишете. Вот номер моего телефона. И он протянул мне визитку. И давайте сами, чтобы я вас повесткой не вызывал. И наряд за вами не посылал. И из города не уезжайте. Я не могу. Совсем опечалилась я, что приходится ему отказывать. У меня бабушка в рощино. Если я в выходные не приеду, она нам с вами такое устроит, что спасёт только эмиграция. Что, всё так плохо? Позволил себе улыбнуться капитан. Лучше вам не знать, предупредила я. Запросто можете и до министра дойти, ни характера, кримень какой-то. Ей-богу, вся семья стонет. «Да уж, не соскучишься с вами, Кира Андреевна», посетовал товарищ капитан. «Что есть, то есть», — согласилась я. «Ладно», — снизошёл он, — в рощину можно. Застегнул молнию на папке с документами и посоветовал. «Замок на двери смените». «Обязательно», — пообещала я и кое-как поднялась из кресла, чтобы проводить его и всех остальных из квартиры. А закрыв за ними дверь, обессиленно села на банкетку в холле и задумалась, что делать дальше. Не в глобальном смысле жизненных планов, а в данный момент. Наверное, мне необходимо срочно попить чего-нибудь и хорошо бы поесть. За этими дурацкими допросами я нарушила все рекомендации Тараса Наумовича и в течение нескольких часов ничего не пила и не ела. Непорядок. И стоило об этом подумать, как тут же нестерпимо захотелось пить, а желудок издал голодную рулады. С трудом поднявшись, я, постароушечье и шаркае, поплелась в кухню, в которой меня ждало неприятное открытие. Все кухонные поверхности были обсыпаны специальным тёмным порошком для определения отпечатков пальцев. Вся посуда из шкафчиков, в том числе и рюмки, бокалы, выставлена на столешницу и также обработана порошком. Ну, твою же дивизию, вот только этого мне и не хватало для полного комплекта незабываемых ощущений. Предполагаю, что остальная квартира после работы экспертов выглядит приблизительно так же. Ну, ладно. Не буду крепкими словами воловаться. Я всё же девушка нежная, можно сказать, интеллигентная. А выход всегда найдётся. И он таки у меня есть. Я достала сотовый, который весь день предусмотрительно носила с собой, и набрала номер Веры. Вера женщина в неопределённом возрасте, около 40. Частенько помогала мне по хозяйству, проще говоря, наводила порядок у меня в квартире. По большей части я спокойно управлялась сама, получая удовольствие от домашних дел. Они меня всегда как-то успокаивали. Я бы даже сказала, создавали медитативно-расслабляющий эффект, особенно уборка, но легкая. Когда же требовалось что-то глобальное, генеральная сезонная чистка-помывка, я всегда обращалась к Вере. А последнее время я все чаще приглашала ее и для простой уборки. Приходилось много ездить, и уставала я сильно. Но сейчас и другим. Мы договорились, что Вера придёт прямо сейчас, и в ожидании её прихода я сделала себе большую кружку чая с лимоном и мёдом. Снова сварила овсяной правильной каши и практически уже отрубалась, засыпая прямо над тарелкой, когда доедала последние ложки. Глаза слипались конкретно. В этот момент в дверь позвонили. Пришла Вера. В спеси ФИО я дала чёткие инструкции. Вера, убирать всё капитально. Ни о чём не спрашивай, потом расскажу. Сил нет. Тут сплошной кошмар, сама увидишь. Всё, я спать. Когда в квартире уберёшь, разбудишь меня, я переберусь на диван, а ты в спаленку. Поняла, Кира Андреевна, кивнула Вера. Когда ползла и рухнула в постель, я уже не помнила, как и то, каким образом потом умудрилась перебраться на диван, пока Вера убирала в спальне, и вернуться обратно в кровать. Подозреваю, не без посильной помощи домработницы. На руках она меня носила, что ли? Или я совсем уж беспомощно находилась? Ладно, оставим не выясненным.